который составляет чувство абсурда в собственном смысле слова. Убежденный в том, что ему не избавиться от иррационального, он хочет отделаться, по крайней мере, от проникнутой отчаянием ностальгии, которая представляется ему бесплодной и никчемной. Но если он может быть прав в своем суждении об этом, то никак не прав в своем отрицании. Едва он заменяет бунтарский клич неистовым приятием, Как неминуемо приходит к игнорированию абсурда, который освещал ему путь до сих пор, и к обожествлению единственного, в чем он еще остается уверен, иррациональности. «Важно не столько вылечиться, — говорил Аббат Гальяне, госпожа Деспине, — сколько научиться жить со своими болезнями. Перхьегор хочет вылечиться, вылечиться, — в этом его яростное желание и им проникнут весь его дневник» все усилия его ума направлены на то чтобы ускользнуть от двойственности человеческого удела усилия тем более отчаянные что время от времени его озаряет мысль об их тщетности например когда он рассказывает о себе как ни страх перед богом ни благоговение перед ним не были способны принести ему душевный покой в результате он при помощи мучительных уловок придает иррациональному некую личину а своему богу Признаки несправедливого, непоследовательного, непостижимого абсурда. Ум пробует в одиночку задушить в Кирк-Егоре глубины и домогательства человеческого сердца. Воль скоро ничего не доказано, может быть доказано все что угодно. Сам Кирк-Егор раскрывает нам пройденную им дорогу. Здесь я не хочу ничего привносить от себя, но как не заметить в его сочинениях признаки почти что намеренного, Уродование души перед лицом уродства, покорности и Это лейтмотив дневника. Чего во мне не достает, так это животного начала, которое ведь составляет одно из слагаемых человеческой судьбы. Но дайте же мне, наконец, тело. И дальше. О, чего бы я не отдал, особенно в юные годы, за счастье быть мужчиной, я бы шесть месяцев сущности мне не хватает тела и физических предпосылок существования. В другом месте тот же самый человек присоединяется, тем не менее, к великому кличею надежды, которая была пронесена через столько веков и вдохновила столько сердец, за исключением сердца человека-обсуда. Но для христианина смерти отнюдь не конец всего и предлагает гораздо большую надежду, чем та, которая дает нам жизнь даже пышущие здоровьем и силой. Примирение через скандал — это все равно примирение. Оно позволяет, быть может, извлечь надежду, как мы это видели, из ее противоположности, какова является смерть. Но даже и тогда, когда симпатия побуждает склониться к этой позиции, следует все же сказать, что превышение меры ничего не оправдывает. Подчас говорят, это превосходит человеческую меру. И значит, должно быть сверхчеловечно. Но это значит, тут лишний Здесь нет логически выводимой уверенности. Нет даже экспериментальной вероятности. Это действительно превосходит мою меру. Вот все, что я вправе сказать. И если я не вывожу отсюда отрицание, то, по крайней мере, не хочу и ничего основывать на непостижимом. Я хочу знать, могу ли я жить с тем, что я знаю, и только с тем, что знаю. Еще мне говорят, что интеллект должен пожертвовать своей гордыней, и разум должен себя смирить. Но если я полагаю, что у разума есть свои пределы, я тем самым вовсе его не отрицаю, а признаю его относительные возможности. Я только хочу держаться того срединного пути, где ум может оставаться ясным. Если в этом его гордыня, то я не вижу достаточных причин от нее отказываться. Скажем, нет ничего глубже, чем взгляд Киркьегора, согласно которому отчаяние есть не событие, а состояние, само состояние греховности. Ведь грех – это то, что удаляет от Бога. Абсурд, являющийся метафизическим состоянием сознательного человека, не ведет к Богу, я не сказал, исключает Бога, это было бы утверждением. Ведь, может, это понятие станет яснее, если я отважусь на такое чудовищное заявление, а абсурд — это грех без Бога. Все дело в том, чтобы в состоянии абсурда жить. Я знаю, на чем оно основано, подпирающие друг друга, однако не могущие слиться в объятиях человечества.